«Должно быть, это построили тамплиеры?» — предположил вигра подойдя Кэт. «Я никогда еще не видел ничего подобного, да и никто другой тоже. Музыка геометрии и инженерного искусства, поэма в камне, готическая архитектура в своем чистейшем виде. Подземный собор!» — с благовейным трепетом произнесла Кэт. «Да!» — кивнул Вигра. — Собор, построенный для поклонения истории, искусству и знанию. Он вытянул руку вперед. Но Кэт и сама уже все увидела. Каменное обрамление служило лишь одной цели — быть вместилищем извилистого лабиринта деревянных подностей Лестницы и ступени, полки и шкафы, облиски стекла и тусклые свечения золота. Все здесь было уставлено книгами и свитками, древними рукописями и артефактами, статуэтками и причудливыми бронзовыми конструкциями. После каждого поворота открывался новый вид, словно на большой картине Эшера. Примечание. Эшер Мауриц Корнилис 1898-1972 годы. Голландский художник, виртуоз гравюры и литографии в духе фантастического реализма. Создал уникальные работы, в которых использован и показан широкий круг математических идей. Творчество Эшера раньше других оценили представители естественных наук, математики и психологии. Считает, что его следует рассматривать в контексте теории относительности Энштейна, фрейдовского психоанализа, кубизма и прочих открытий в области соотношений пространства-времени и их тождественности. Конец примечания. «Неимоверные углы, пространственные противоречия и все это из камня идею Это огромная библиотека», — констатировала Котт. «А еще музей, сокровищница и галерея», — добавил Вигр и вдруг поспешно пошел куда-то в бок. Посмотрев в ту сторону, Кэт увидела неподалеку от выхода из туннеля каменный стол по виду, напоминающий алтарь. На нем лежала открытая книга в толстом кожаном переплете. Сверху накрывал колпак из стекла, золотого стекла. «Я боюсь прикасаться к ней» сказал Вигра. Впрочем, через стекло все прекрасно видно. Он посветил фонарем на открытые странице. Кэт тоже стал рассматривать флянд. Это был древний манускрипт с большим количеством украшений, сделанных масляными красками. Строчки аккуратных букв водопадом стекали по страницам, напоминая какой-то список. Мне кажется, это... Своеобразный каталог содержимого библиотеки библиотеке, предположил Вигор. Эдкий грозбух, но я, конечно, не могу быть уверен. Ладони Монсеньора парили в сантиметре от стеклянного колпакасла. Он опасался прикоснуться к нему. Ему же приходилось наблюдать эффект, который способны порождать подобные материалы, обладающие сверхпроводимостью. Кэт отступила назад. Она заметила, что повсюду здесь наблюдается точно такой же блеск, каким мерцал колпак над флянтом. Листами золотого стекла была выложена даже поверхность мраморных ярусов. Что все это могло означать? Вигар все еще изучал строчки на раскрытых страницах манускрипта. — Написано по латыни, — бормотал он, — есть запись о священном камне святого Трофима. — Не понимая, о чем речь... Это смотрела на мансиньора в ожидании разъяснений. Этот святой был первым, кто принес христианство сюда, в эту область Франции. Говорят, что во время тайной встречи первых христиан в Некрополе он встречался с Христом. Иисус преклонил колени на крышке саркофага. Но не остались их следы. Крышка саркофага стала бесценной. Считала, что те, кто ее созерцает, она наделяет знанием Христа. Впоследствии эта реликвия была утеряна, но Вигра обвел взглядом подземный храм. Но теперь я уверен, она где-то здесь, как и многое другое. Он указал на манускрипт и продолжил. Я имею в виду полные тексты запретных Евангелий, а не только и выдержки из них, обнаруженные неподалеку от Мертвого моря. На этих страницах упоминаются четыре из них, причем об одном я даже никогда не слышал — суровое Евангелие золотых холмов. О чем в нем может говориться?